Глава двадцать четвёртая «Мистер Исси?» — делана удивилась я, будто не знала, что сборщик налогов под воротами ошивается. Небрежным жестом поправила якобы выбившуюся прядку волос из прически и спросила, «Что вас привело сюда?» «Долг, миссис Коуэлл!» — радостно улыбнулся мужчина, вытянув свою и без того длинную шею и пытался заглянуть в чуть приоткрытую дверь. Но я будто невзначай немного сдвинулась, перекрывая ему видимость. Нечего заглядывать на чужую территорию, а уж тем более, когда с той стороны в щёлку подсматривают дочь Наташа. Вы очень ответственный работник и исполнитель, хмыкнула всё же, закрывая дверь, иначе ей с меня попросту столкнёт. Так стал насидать, едва не лопаясь от мистера Пимова любопытства. Сегодня в 12 дня я приду в банк, чтобы оплатить налог, согласно законам, постановлениям и указам Его Величества. Весь растерялся мистер Рисси, я бы сказала, он даже очень сильно огорчился. Мужчина, что-то беззвучно проживав, наконец невнятно пробормотал: "Но как же в 12, мистер Рисси? А сейчас, прошу извинить, я спешу". И больше ни слова не сказав, устремилась к магазинчику Miss Hope, радуясь, что в этот ранний час любопытных зевак на улице нет, и можно насладиться чудесной прогулкой по старинным улочкам городка. Невероятно голубое небо сегодня не омрачалось ни единым облачком. Утренний ветерок обдувал моё пылающее после неприятной встречи лицо. Прохожие на улицах попадались редко. Дома и лавки были ещё закрыты. Ночью, видимо, прошёл дождь, отчего каменная мостовая блестела и переливалась всеми цветами радуги в лучиках, поднимающихся из-за горы солнца, а воздух был свежим и непривычно для городского жителя ароматным. Благополучна, добравшись до нужного мне места, пересекла пустынную улицу, а потянув в двери лавки Miss Hope, убедилась, что та заперта. Решительно постучала, и мысленно подбадривая себя словами добродушного Винни-Пуха «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», замерла в ожидании. Но время шло, за дверью не издавалось ни звука. Зная, что мисс Хоуп живёт над лавкой, отошла на пару шагов от дома и, запрокинув голову, пыталась рассмотреть задёрнуты ли шторы на окне. Испуганно вздрогнула, услышав неожиданно близко странный шум. Следом раздался сердитый мужской окрик. Не знаю, каким чудом я умудрилась быстро отскочить от нёшившегося на меня всадника, прижавшись спиной к стене магазина и часто-часто дыша, пытаясь унять неистово колотившееся сердце, я с опаской смотрела, как спешивается с вороного жеребца высокий, темноволосый незнакомец. Мисс, вы решили уйти из жизни, погибнув под копытами моего ворона? прорычал всадник, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние. «Какого разка вы вышли на дорогу?» «Я?» Задохнулась на мгновение от столь возмутительного обвинения, быстро отлепляясь от стены и смело шагнула к грозному мужчине, чеканя каждое слово произнесла. «Кто в здравом уме передвигается в жилой части города на лошади? Ещё и голопом. А если на дорогу выбежит ребёнок?» «Никого не было. Дорога была пуста, а вы появились словно из ниоткуда». «Вот именно. Так и ребёнок мог выбежать, а реакции у малышей нет, и он бы не успел отскочить от вашего монстра». Рявкнула, возмущённая до глубины души тем, что этот хам не понимает очевидного. «Дорога предназначена для езды верхом, карет или двуколок», процедил сквозь зубы мужчина и, резко разворачиваясь, Широким шагом направилась к своему, как он назвал, Ворону. Его величество издал указ и выделил из казны монеты для благоустройства улиц в каждом городе Лидарии. И это сократило наезды на людей. Но красивые и глупые девицы и здесь умудряются расстаться со своей жизнью и всё ради того, чтобы стать моей супругой. Что? Да никогда в жизни, воскликнула она мгновение, растерявшись, но быстро взяла себя в руки. Растеряна, взирая, как легко самовлюблённый хам взлетает на коня, невольно задержала свой взгляд на широких плечах, узкой талии и бугристых подрубах и мышцах, и недовольно буркнула: Плохо выполнили указ его величества. Не все улицы в Терсе разделены на проезжую и пешеходную часть. Проверим, с усмешкой бросил незнакомец и, сжав своими мощными ногами ворона, рысью двинулся вниз по улице. Ее же, отступив в тень дома, снова прижалась к стене и с шумом перевела дыхание, с удивлением осознав, что этот мужчина привёл меня в давно забытое смятение. Так странно было вновь ощутить приятное волнение предвкушения неизведанного, что я на некоторое время зависла, вспоминая первые встречи с мужем. Когда-то нам было хорошо вместе. Мы словно пытливые исследователи с интересом узнавали друг друга и делали приятные сюрпризы. В какой момент и куда всё это исчезло? Миссис Коул раздался едва слышный шёпот за спиной, прерывая мои печальные воспоминания. Заходите. О, спасибо. Доброе утро, мисс Хоуп. Извините, что в столь ранний час, но мне срочно потребовалась одежда, проговорила поскользнув чуть приоткрытую дверь магазинчика и хмыкнув добавила. Да и зрители ещё спят. И можно спокойно пройтись по уютным улочкам Терси. Добрый день, миссис Коул. Я рада, что вы пришли ко мне. Обрадовано всплеснула руками хозяйка лавки и запирая дверь на засов, спросила: С кем вы так мило беседовали? Мило? Удивлённо вскинула бровь, быстро прокручивая в голове неожиданную встречу с наглецом. Ну да, он так на вас смотрел, даже меня в жар бросило от его пронзительного взгляда. пробормотала женщина, приложив ладошки к своим пылающим красным щекам. Не знаю, он не представился, усмехнулась, усаживаясь в кресло. Ноги неприятно дрожали после пережитого, а сердце при воспоминании о кривой ухмылке мужчины почему-то пропустило удар. Я как можно равнодушнее спросила: "Я думала, вы всех знаете в Терсе". "Всех", уверенно заявила мисс Хоп, подаваясь ко мне поближе. И вкратчивым голосом проговорила: "Но этот красавчик не местный?" Вот как. Расеена кивнула отрешённым взглядом, осмотрев торговый зал, вспомнила, зачем вообще сюда пришла, и произнесла: "Мисс Хоуп, мне нужны рубаха, юбка и жилет". "Конечно, миссис Коул, для вас или для мисс Алины?" Тут же протараторила женщина, рванув к стойке, на которой висели подходящие наряды. Деля мисс Натали Коул ошарашила новостью хозяйку лавки, от чего та потрясённо приоткрыв рот, медленно осела на стул. Предполагая не будь там его, она бы точно рухнула на пол. Мисс Натали Коул просепела мисс Хоуп, вытирая тыльной стороной ладони испарину с лба. Я не ослышалась, миссис Катерина. Нет. «Моя сестра не выдержала разлуки и решила присоединиться к нам». Натянута улыбнулась, с беспокойством поглядывая на женщину, как бы ей дурно не стало от таких новостей. «Что за день ныне в Терсе?» — воскликнула мисс Хоуп, и с лёгкостью взлетев со стула, словно бабочка запорхала по залу. «Не знакомец у моего дома, а теперь ещё и новая Коуэлл. Миссис Катарина, позвольте мне рассказать о мисс Натали». Конечно, кивнула с трудом сдержав улыбку, наблюдая за таким удивительным преображением женщины. Вот что значит новости для этого маленького городишки. Боюсь, любопытные горожане опять столпятся недалеко от наших ворот и будут неустанно следить за таинственной семейкой. Ох, благодарю, миссис Катерина, что за день, что за день. Восторженно восклицая, мисс Хоуп тем временем раскладывала передо мной рубахи и юбки и жилеты для Наташи. Для рыжеволосой красотки я выбрала светлую рубаху из мягкого сукна, юбку из зелёной шерсти и в тон к ней жилет. Надеюсь, сестре, хотя всё возможно, ведь что-то нас объединяет, понравится мой выбор. А нет, чуть позже сама сходит к мисс Хоуп. Впрочем, и нам с Алинкой не мешало бы обновить свой гардероб. Только вот ледора не бесконечный, и надо подумать о заработке. Вот это и это беру. Остановила женщину, которая продолжала накидывать на стол одежду. Сколько за рубаху, юбку и жилет? Что вы, миссис Катерина, стоит мне только заикнуться, новые коулы, местные дамочки набегут ко мне выпрашивать подробности. Отмахнулась женщина, просительно на меня взглянув и лукаво улыбнувшись, проговорила: А пока я буду рассказывать, они обязательно купят у меня наряды. Мисс Наталья красавица, умница и совершенно свободна. Получила отличное образование, чудесная хозяйка и приятная собеседница. Разрекламировала Наташу, надеясь, что мои слова не побудят местных кумушек женить своих сыночков на девушке, и они не будут её преследовать. Оу! Воодушевлённо выдохнула мисс Хоуп, упаковывая мои покупки. Я буду бесконечно рада, если мисс Натали зайдёт в мою скромную лавку. Обязательно, мисс Хоуп. Не сегодня, но мы все к вам зайдём, пообещала женщина и коротко кивнув на прощание, наконец покинула магазинчик.